Алладин. 16 декабря 1244 года. Конья. Охотясь с друзьями на оленя, я не был в городе, когда Дервиш заступил дорогу отцу. Вернулись мы только на другой день. К этому времени знакомство отца с Шамсом Тебризи уже стало притчей во языцах. Кто такой этот Дервиш? не понимали люди, и почему столь ученый человек, как Руми, отнесся к нему со всей серьезностью и даже поклонился ему. С тех пор, как я был мальчишкой, я привык, что люди бросаются на колени перед отцом и никогда не мог представить другой картины, разве что отец склонится перед царем или великим визирем. Поэтому я отказывался верить людям, пока мачеха, никогда не лгавшая и ничего не преувеличившая, не поведала мне эту историю от начала до конца. И так все оказалось правдой. Странствующий дервиш по имени Шамс Бриза задал моему отцу вопрос при всем народе, и, что было самое удивительное, теперь отдыхал в нашем доме. «Кто был этот чужак, ворвавшийся в нашу жизнь, словно камень, упавший с неба?» Мне не терпелось посмотреть на него собственными глазами, и я спросил Керу, где этот человек? «Успокойся», — прошептала взволнованная Кера, — «твой отец и дервиш в библиотеке». Мы слышали их голоса, но не могли разобрать слов. Я собрался было открыть дверь в библиотеку, но Кера остановила меня. «Боюсь, тебе придется подождать». Они просили, чтобы их никто не беспокоил. Целый день отец и Дервиш не выходили из библиотеки. На следующий день повторилось то же самое. О чем они могли так долго разговаривать? Что общего у такого человека, как мой отец, и простого Дервиша? Прошла неделя, потом другая. Каждое утро Кера готовила завтрак и оставляла его на подносе у двери в библиотеку. Какие бы деликатесы не предлагались им, Они отказывались от всего, позволяя себе лишь кусочек хлеба утром и стакан козьего молока вечером. Меня все это время не покидали мрачные предчувствия, и днем и ночью я искал любую возможность заглянуть в библиотеку, не думая о том, что будет, если они откроют дверь и обнаружат меня за подслушиванием. Я проводил почти все время, стараясь понять, о чем они говорят. Но до меня доносилось... лишь невнятное бормотание. Увидеть мне тоже ничего не удавалось. В библиотеке было сумрачно из-за задернутых занавесок на окнах. Однажды Кера застала меня возле библиотеки, но ничего не сказала. Правда, на сей раз она даже более чем я жаждала знать, что происходит в доме. Женщины не могут долго сдерживать любопытство, заложенное в них природой. Совсем по-другому отнесся к этому мой брат, султан Валад, когда увидел, что я подслушиваю. Он помрачнел и смерил меня горящим взглядом. Ты не имеешь права следить за людьми, а уж тем более за нашим отцом, упрекнул он меня. Я пожал плечами. Скажи честно, брат, неужели тебя не беспокоит, что наш отец все время проводит с каким-то чужаком? Уже больше месяца прошло, как он совсем забыл о своей семье. Тебя это не огорчает? Отец не забыл о нас, ответил брат. Просто в шамсисты бриза он нашел друга. А ты, вместо того, чтобы хныкать, как младенец, порадовался бы за отца, если, конечно, ты и вправду любишь его. Такое мог сказать только мой брат. Но я привык к его чудачествам и не обиделся. Султан Валад всегда был послушным мальчиком, любимцем семьи, соседей и, естественно, любимцем отца. Через сорок дней, после того, как отец и Дервиш закрылись в библиотеке, случилось нечто необычное. Как всегда в последнее время, я подслушивал у двери. Вокруг воцарилась тишина. И в этой тишине я неожиданно отчетливо услышал голос Дервиша. Прошло сорок дней, как мы беседуем тут. Каждый день мы обсуждали одно из сорока правил религии любви. И теперь я думаю, нам лучше покинуть библиотеку. Наше уединение наверняка огорчает твоих близких. Не беспокойся, возразил отец. И жена, и сыновья достаточно взрослые, чтобы понять причину моего отсутствия. Мне ничего не известно о твоей жене. Однако твои сыновья совсем разные. Они что день и ночь. Старший послушен тебе, а вот младший боюсь чувствует иначе. В его сердце темно из-за обиды и зависти. От гнева кровь прилила у меня к голове. Как он смеет говорить такое обо мне, если даже ни разу меня не видел? Он думает, что я не знаю его, но я его знаю, продолжал Дервиш после недолгой паузы. Пока он наблюдал за мной в замочную скважину, я тоже наблюдал за ним. Холодок пробежал у меня по спине, и волосы встали дыбом. Ни о чем не думая, я рванул дверь и вбежал в библиотеку. У отца от изумления глаза стали круглыми. Но вскоре его изумление сменилось гневом. — Аладдин, ты сошел с ума, как ты осмелился побеспокоить нас! — крикнул отец. Не отвечая на его вопросы, я показал пальцем на Шамса. — Почему бы тебе не спросить его, как он смеет такое говорить обо мне? воскликнул я отец не произнес ни слова он смотрел на меня и тяжело дышал словно мое присутствие было тяжким грузом у него на плечах пожалуйста отец керра скучает по тебе и твои ученики тоже почему ты отвернулся от тех кто любит тебя ради какого-то грязного дервиша едва я произнес эти слова как тотчас пожалел о них но было слишком поздно отец глядел на меня В его глазах я читал разочарование. Никогда прежде мне не приходилось видеть его таким. «Аладдин, будь любезен, покинь библиотеку сию же минуту», — сказал отец. «Пойди в какое-нибудь тихое место и подумай о том, что ты наделал. Не заговаривай со мной, пока не заглянешь внутрь себя и не поймешь свою ошибку». «Но, отец, уходи!» повторил отец и отвернулся от меня. У меня сжалось сердце, и на подгибающихся ногах я вышел из библиотеки. В эту минуту я понял, что наша жизнь изменилась и никогда больше не станет прежней. Во второй раз, после смерти матери, восемь лет назад, меня бросил самый родной человек.